В одном козельском уезде во времена Петра было 104 водяных мельницы на маленьких речушках. Разобрал Сава первую запруду, затопил часть пушек французских, редуты. Все было потоплено. Пришлось французам возвращаться на старую смоленскую дорогу. Рассказывая это, Зубр страшно возбуждался, заставлял Тюрюканова возить гостей на те места, показывать что да как. В один из таких моментов, взволнованный, схватил он лист бумаги, нарисовал план Тимофеевского поместья. Вот какое у нас было расположение в конце поля. Название происходило от конца Мещовского поля на границе моренных и лесных ландшафтов. Конец поля. Рисовал он кухню, галерею дома, липовую аллею, где Грачевник был, плотину на речке, улицы деревенские. Тюрюканов тут возьми да скажи – «А почему бы нам не податься туда? Посмотрим, что осталось». Зубр зафырчал, руками замахал, но его стали уговаривать, упрашивать. Чего, мол, бояться? Конечно, им-то чего бояться, им не страшно. Однако позже Терюканов признавался, что почувствовал, как коснулись они столь глубинного, чего и сам Зубр в себе не подозревал. Уломали, раздобыли машину, поехали. Перед самым выездом случилось одно происшествие. Зубр ни с того ни с сего вспомнил про какого-то тамошнего продавца, варюгу, подонка, прохиндея и всякое такое. Распалился, занегодовал, а почему неизвестно, да и неинтересно, поскольку никто понятия об этом типе не имел, и вскоре про этот взрыв возмущения забыли. Сопровождали Зубра несколько его учеников. Сам он сидел впереди, на капитанском месте, возбужденный, восторгался ландшафтами, узнавал их, то есть характер ландшафта, дух, потому что полвека прошло. Поездка эта была в 1967 году. много изменилось, забылось. Проехали Мещовск, старинный городок, где, по рассказам Зубра, обитали лучшие басы, двинулись дальше. Тюрюканов поднапутал, велел свернуть не там, однако признаваться не стал, чтобы не сбить настроение учителю. Тем более, что беды особой нет, так или иначе, должны вырулить на конце поля. Добрались до Серпейска, но тут Тюрюканов решил уточнить дорогу. На крылечке сидит милая старушка с самоваром. Подошел Тюрюканов к ней, она объяснила, как ехать. И тут вдруг он спросил, не слыхала ли она про Тимофеевых Хрисовских? К ним они едут. Она отвечает. Как же не слыхать? Я ведь их меньшего сына Виктора нянчила. А Виктор – это брат Николая Владимировича. Известный в нашей стране соболятник. Между прочим, полная противоположность Зубру. Нетороплив, тих, застенчив. Он восстановил стране Соболя. Во многом именно ему мы обязаны тем, что численность Соболя стала больше, чем во времена Ивана Грозного. И Николая я знала. Вернулся Тюрюканов к машине растерянной. Представляете, Николай Владимирович, эта женщина вашего Виктора нянчила. Как? Он выскочил, побежал к ней, целует, обнимает, чуть не плачет. Потом из Обнинска он ей посылки отправлял, заботился. Едут дальше. Выехали из леса на поляну. Глядь, стоит домик, развалюха. Появляется у домика старик. Тюруканов выпрыгивает, идет к нему, проверить, правильно ли едут. Тот что-то бурчит. В встречей встрече с няней Тюруканов спрашивает, слыхал ли он про Тимофеевых Рисовских. Старик скривился, да как зашипит, как кулачками затрясет, и принялся поносить их. кляпым в рот, сукины дети, бары с барчуками, угнетатели трудовых масс. Выяснилось, что это никто иной, как тот самый продавец, который Зубру безо всякого повода вспомнился перед выездом. Естественно, Тюрюканов ничего про этого встречного не сообщил, чтобы Зубра не расстраивать. Про себя же подивился происшедшему. Хороша случайность, чтобы именно на этой лесной дороге пересеклись пути двух человек, расставшихся полвека назад. А если прибавить сюда же встречу с няней, то никакая теория вероятности не справится. Нет, извините, тут не иначе, как мешалась чертовщина. Подъезжают к концеполью, и, о радость, сохранилась березовая аллея. «Это матушка Екатерина распорядилась», — пояснил Зубр. «Насадить вдоль дорог березы, чтобы путники не сбивались. Березы ночью в темноте лучше других деревьев видны».